Наконец девушка встала, чтобы уйти, бросив на Конрада задумчивый взгляд. Тот сидел словно в трансе, впервые совершенно позабыв о жуках. «Ну что, о чем мечтаешь, молодой повеса?» – спросил я его. «Это невероятно!» – он замотал головой. «Это абсурд! Разумное племя, живущее здесь!» Четыре тысячи лет! И ни на шаг, не двинувшееся с места, выбранного предками. «Тебя укусила муха прогресса», — сказал я ему с усмешкой, набивая свою трубку горстью сорняков. «Ты судишь о других народов по своей собственной стране. Нельзя обобщать то, что происходит на востоке с точки зрения запада. Как насчет?» преславу того долгого сна Китая. Что касается этих ребят, то не забывай, что они не племя, а крайняя точка цивилизации, длившаяся дольше, чем какая бы то ни было еще. Они прошли вершину своего развития тысячи лет назад, не имея связи с внешним миром и новой крови, способной их взбодрить. Эти люди медленно спускаются вниз по лестнице прогресса. Держу пари. Их культура и искусство намного ниже, чем у их предков. Тогда почему же они не дошли до полного варварства? Может быть, и дошли кое в чем, — ответил я, затягиваясь из своей трубки. Меня не поразило их отношение к черно-белым бракам, а ведь они... Древняя цивилизация. Видишь ли, они медленно шли к вершине и теперь также медленно будут спускаться вниз. Сумерианская культура была на редкости жизнеспособной. Ее влияние на Малую Азию ощущается до сих пор. Сумерия была высокоразвитым государством, когда наши с тобой предки еще сражались с пещерными медведями и с облезубыми тиграми. Европейцы тогда не прошли первых шагов по дороге прогресса, а древний Эриду был крупным морским портом еще в 6500 году до новой эры. От тех времен до 2750 года до нашей эры – это приличный срок для империи. Какая еще империя простояла так долго, как Сумерианская? Аккадианская династия, начатая с Аргоном, продержалась 200 лет до того, как была завоевана другим семитским народом – вавилонянами, которые позаимствовали культуру у аккадианских сумеров так же, как позднее Рим позаимствовал у греков. Династия эламитских коситов вытеснила вавилонян, а их, в свою очередь, сменили ассирийцы и халдеи. Ты же знаешь, как быстро в Малой Азии одна династия занимала место другой. Один семитский народ завоевывал другой, пока на восточном горизонте не возникли настоящие завоеватели – медийцы и персы, которые тоже просуществовали едва ли не дольше, чем их жертвы. Сравни эти мимолетные королевства – с долгим сонным царствованием древних до семитских сумерианцев. Мы думаем, что Минойская цивилизация Крита была очень давно, но сумерианская империя Эреха начала свое падение до могущества сумерианского Непура и до того, как предки кританов вышли из периода Неолита. У сумерианцев было что-то такое, чего не было у идущих за ними хамитов, семитов и арийцев. У них была стабильность. Они медленно росли, и если им никто не мешал, то медленно бы старели, так же, как эти ребята. Однако я заметил, они все-таки сделали один шаг вперед. Ты разглядел их оружие? Древние сумеры были в бронзовом веке, Ассирийцы первыми стали использовать железо не только для украшений. Я хочу сказать тебе, что эти ребята научились обрабатывать железную руду. Но тайна сумеров так и не разгадана, перебил меня Конрад. Кто они? Откуда пришли? Некоторые из ученых авторитетов утверждают, что они произошли от дровидов и родственники басков.